Помочь жильем молодоженам, опять к нему идут, детей крестить, снова Дмитрий Степанович выручай. Вот истинный анекдот, а не тот, что музыканта за философа неземного представляет. В условиях таких нужно еще и музыку писать, и службу главную выполнять, руководить певческим делом. А праче всего думать о будущем российского хорового концерта. Писать хоровые концерты Бортнянскому приходилось давно, еще в юности, когда... Бальдассар Галуппи выдвинулся на этом поприще в России, юного Деметрио заинтересовал такой жанр, близкий по духу, привычный по ежедневному труду капелли. В Италии Бортнянский лишь пробовал свои силы в различных песнопениях, зачастую на латинские немецкие тексты. Но вернувшись в Россию, принялся за создание концертов с большой охотой и немалой энергией. Хоровой концерт слыл привычным жанром для последней четверти Екатерининского века. Исполнялся он в первую очередь в кульминационные, главные моменты литургии, а также в иных службах. Но мог петься и на большом придворном торжестве во время важной церемонии. В памяти многих еще жили изумительные, полные торжественной скорби и проникновенные эмоциональной силы мелодии концерта Максима Березовского «Не отвержи меня во время старости». Писали концерты и Джузетта Сарти, и Александр Ведель, и Петр Скоков, и Степан Дегтярев, и Павел Турченинов. Строй хорового концерта отличался особой строгостью. То было большое, величественное песнопение, звучащее торжественно или скорбно, возвышенно или лирично. Текст концертов составляли строфы из псалмов, но порой они переделывались по усмотрению самого композитора. Для проявления индивидуальности автора музыки в хоровом концерте открывалось немало возможностей. Концерты могли быть одночасными, двух, трех или четырех частными. Начальные тексты музыки, так же, как и первые слова концерта, всегда играли решающую роль в его эмоционально-душевном воздействии на слушателей. С первых же тактов многие русские хоровые концерты 18 столетия поражают своей огромной лирической силой, вызывают трудно с чем сравнимое потрясение, которое продолжает владеть душевным состоянием до самых последних звуков произведения. барнянский глубоко понимал внутреннюю мощь и действующую на слушателей силу хорового многоголосного концерта. В этом жанре он выражал многие свои сокровенные чаяния полностью, с наибольшей отдачей. Возможность проявления своих способностей в этой форме привлекала его, как, впрочем, у многих других музыкантов. Ведь хоровые концерты писали в то время в России почти все композиторы. Влияние итальянской традиции в хоровом творчестве Бортнянского весьма ощутимо. Да он и сам это хорошо знал. Ведь пережил же десятилетие итальянщины в России, сказывалась школа школы преподанное заморскими учителями. Но кого из современников можно было бы выделить, как не пишущего на итальянский манер, каждый отечественный композитор по-своему пытался привнести в инородный музыкальный строй свои находки, свои возможные формы национального русского мелоса. Эти поиски, хоть и были упорны, но не стали еще особо плодотворными. Внедрение русской песни на театральную оперную сцену также же еще не стало определяющей тенденцией. Требовались иные музыкальные формы. И, конечно, сплав формы с содержанием, сплав органичный, целостный, доходчивый. Видимо, время для композитора, который бы нашел этот сплав, еще не пришло. Искать. Искать. Эта идея преследует бахнянского постоянно. Один за другим он пишет свои концерты. Один за другим печатаются они лучшими издателями, исполняются лучшими хорами – в Смольном институте, в Шлихетском корпусе, в Воспитательном доме, придворной певческой капеллой, многими усадебными ансамблями. Но настоящего, подлинного результата все будто и нет. Поначалу он решил постепенно внедрять в музыкальную структуру хоровых концертов мелодии народных песен. Еще с детства помнил он множество двух-трехголосных протяжных украинских напевов. Украинские, да и некоторые русские песни как нельзя лучше ложились в общий строй концертов, потому что построены были на мелодичных аккордах, по законам гармонии, весьма близкой к итальянскому концертному стилю. Лирические интонации народной песенности, их порой стройная минорность, говоря строго специальным языком, восходящая тоническая кварт-секст-аккордовая минорность, помогали быстро отыскать тему, музыкальную канву, для соответствующего текста. Бортнянскому близки были весьма пригодились и древнерусские законы распевности, сочетание повторения звуков. Все эти достижения он спешил облечь в профессиональную форму истового знатока первейших европейских новшеств. Так невольно он делал необычайные открытия, впервые намечал целые тенденции, которые будут свойственны творчеству великих композиторов последующего, XIX столетия, не только и не столько даже русских, но и европейских. Бартнянский искал и в лучших своих концертах находил синтез основных хоровых форм, основанных на передовых достижениях европейской культуры и базирующихся на величайших достижениях культуры российской. То была совершенно новая ступень в русской хоровой музыке. Композитор показал ту степень возможностей в использовании самых первоклассных форм музыки России, которые позже смогут быть развиты глинкой, и его последователей. Национальные истоки в творчестве Бортнянского требуют еще широкого осмысления. Не так-то и просто выявить их. Однако композитор предвосхитил тот вывод, который позднее сделает Глинка. Я почти убежден, что можно связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака. Бортнянский никогда не писал о своей напряженнейшей творческой работе. Он никогда и не рассказывал о ней, он просто работал. И это действительно была работа, которую он исполнял кропотливо, не требуя за нее наград и не представляя из нее никакого возвышенного сладострастного состояния, которое иными биографами возводится в ранг творческого переживания, духовного взлета. барнянский жил тем, что он делал, выполнял свои обязанности не спеша притворял свои замыслы. Сделано